Глава тридцать седьмая «Огук!» Крик сени ударил по строю, заставив темную стражу остановиться. Монстр воспользовался задержкой, выпустил щупальца и вооружил каждое клинком, доставая оружие из своего крохотного узелка. «Огук!» Монстр стал похож на индийское божество, расставленное веером руки с мечами, на лице добрейшая просветленная улыбка. «Огок!» Щупальца колыхнулись, заставив стражу дрогнуть. «Что вы смотрите?» Командир стражи поднял над головой кривую саблю. «Он один, мы сомнём его! Вперёд!» «Огок!» Латники шагнули вперёд, печатая шаг. Сень улыбнулся ещё шире и прыгнул. Только не на противника, а через строй, перелетев над пиками. я Дитя завизжало, когда монстр врезался в тыл стражником. Щупальца так и мелькали, взлетая вверх и роняя на латников клинки. Грохотало железо, кричали ушибленные воины. Командир орал не своим голосом и требовал вернуть саблю, отнятую Сеней. Дитя высунулось из живота монстра и кололо вилкой подобравшихся слишком близко. «Сенечка, оставь пару живых, мы их пытать будем!» Звонкий крик девочки стражу услышала, посмотрела на валявшихся товарищей и дружно бросилась в рассыпную. «Лови! Лови!» — дитя грозило им вилкой. «Уйдут! Пытать некого будет! Главного хватай!» Но поймать опытных стражников не так-то просто. Бегать они умели очень хорошо. А быстрее всех смылся командир, так и не получивший обратно свою саблю. «Ну вот!» Девочка разочарована надула губы. «Убежали!» «Огок!» Сеня не стал ждать, пока соберутся новые защитники и рванул к выходу. «Только весело стало!» ворчала дитя, протирая вилку. «И сразу спрятались! В моё время такого безобразия не было!» Черепахи, на которые приехал Сеня, во дворе резиденции не оказалось. Вероятно, служки отвели её в стойло, чтобы почистить и накормить. Искать, бродя по территории, монстр не стал и рванул прочь из обители тьмы пешком. Вторую ездовую черепаху, оставленную в рощице за холмом, они тоже не нашли. Рептилия оборвала привязь, сломала несколько березок и смылась на свободу. Впрочем, Сеня не слишком расстроился. Посадил дитя на шею и бодрой рысью побежал по дороге. Только к утру он остановился, чтобы сделать привал и соорудить себе завтрак. Девочка от еды отказалась и вытащила мятые листочки, добытые в резиденции тьмы, уселась на бревнышко и, водя по строчкам пальцем, стала читать. ого Недовольный таким поведением Сеня почти насильно впихнул ей в руки бутерброд. «Ага!» — кивнула девочка, не отрываясь от букв и не глядя откусывая. «Конечно, Сенечка!» Монстр только покачал головой. «По его мнению, война, землетрясение или конец света еще не повод нарушать режим питания». Он отобрал под возмущенные крики бумаги, заставляя девочку поесть. «Злой ты, Сенечка!» Жуя и не переставая хмуриться, бурчала дитя тьмы. «Там же про меня! Надо срочно читать!» «Огок! Ладно, ладно, даем! Только после того, как девочка показала пустые руки и демонстративно выпила стакан молока, монстр вернул ей мятые листочки. «Ну ты, Сенечка, и тиран! Тиранистые бабушки и Клэр вместе взятых!» «Огок!» Дитя отсело от монстра подальше и погрузилось в чтение. а, -а, -а, -а, -а! Крик девочки заставил монстра подскочить на месте. «Угук! Сеня, Сенечка! Угук!» «Это правда! Дракон не ошибся! они меня отдали! а а а, -а, -а Дитя тьмы вскочила, разбросав жёлтые листы, и принялась бегать кругами, размахивая руками и крича. Монстру потребовалось минут десять, чтобы поймать девочку и успокоить. Он взял её на руки и немного поукачивал, нежно угукая. А одна щупалка вытирала девочке слёзы платочком. «Всё, отпусти!» – дитя шмыгнуло носом. «Я в порядке!» Пройдясь по стоянке, девочка собрала листочки бумаги в стопку и снова села на поваленное дерево. Монстр тут же заглянул ей через плечо. «Огук!» «Дракон правду сказал!» Девочка вздохнула. «Я действительно принцесса! Вот, видишь? Тьмарина Эдуардовна Карагонская, наследница Эдуарда 35-го и Анны Прекраснейшей!» «Огук!» 20 лет назад по счету этого мира...» Эдуард, 35 пятый, погиб на турнире. Анна Прекраснейшая умерла через месяц после мужа. По слухам, была отравлена. Барабас, двоюродный брат короля, передал наследницу Тьмарину на воспитание в резиденцию тьмы и сам занял трон, сволочь. Дитя тьмы всхлипнула «Я не помню, Эдуард, Анна, мои родители, а я не помню даже, как они выглядели. Тьмарина, вот как меня зовут». «Принцесса Тьмарина Карагонская!» Пришлось монстру утешать несчастную сироту. Он прижал ее к груди и дал выплакаться, гладя по голове. И все же, дитя хоть и была ребенком, долгая жизнь и суровое воспитание тьмы не дали ей расклеиться надолго. Вскоре она утерла слезы, шумно высморкалась в клетчатый платок и стала что-то искать в волшебном узелке. ого «Где-то у меня были чёрные ленты. Надо сделать из них бантики». «Огук!» «Я выхожу на тропу войны. Надо найти моего дядю, как там его, барабаса, и надавать по шее. Поможешь?» «Огук!» Пока дитя расчесывалось и завязывала банты, Сеня собрал разбросанные листки и внимательно их просмотрел. Выбрал один из них, подошёл к девочке и сунул под нос. «Огук!» «Что? Там больше ничего интересного!» «Огук!» — настаивал монстр тысяча щупалкой в третий абзац. «А, это! Видела! Расколдование! Объект должен пожертвовать самой дорогой вещью ради спасения друга! Ерунда!» «Огук!» «Нет у меня дорогих вещей!» — пожалуй, плечами дитя. «Не завела! Ну и друг у меня, ты!» «А ты в беду хоть раз попадал, чтобы тебя спасать? Так что ничего не выйдет. Буду жить, как и жила». «Я подумала, а вечная жизнь, пусть и ребенком, тоже неплохо. Ты вон тоже стареть не собираешься. Будем вместе наводить шорох и баловаться». Сеня ухмыльнулся и согласно кивнул. В первом же городке Сеня купил ездовую зверюгу, мохнатого носорога самого флегматичного вида. На широкой спине такой скакун легко нёс двухместное седло, всадников и поклажу. Впрочем, багажа у дитя Тьмы и Сени было немного, так что Фунтик, как окрестила девочка-носорога, трусил по дороге легко и беззаботно. «Надо его с собой забрать», — гладила дитя зверя по шерстистому боку. «Буду на нём кататься вместе с Клэр». «О, гук!» Там же в одной из лавок дитя спросила хозяина дорогу в королевство Карагон. В ответ мужчина весело рассмеялся. «Зачем куда-то ехать? Вы уже в Карагоне!» «А кто сейчас вами правит?» Дитя прищурилась подозревая недоброе. «А вдруг этот барабас уже помер? Так и мстить некому будет. Не веселье, а сплошное расстройство!» «Король-барабас первый!» — лавочник скривился. «Плохой!» — дитя радостно потерло ладошки. «Ну...» На лице мужчины мелькнул испуг. «Хороший, очень хороший!» «Отец народу! Щедрый, добрый! Слава нашему королю!» Лавочник выдохнул и почти неслышно добавил. чтобы он сдох ненасытный!» Сеня, понимающе угукнул и хлопнул мужчину по плечу. «Все ясно!» Дитя расплылась в улыбке. «Большое спасибо! Подскажите еще, как проехать в столицу или где этот карабасище живет?» «На север! Пару дней пути! Спросите там дорогу к замку секрет, вам любой покажет!» На радостях, что далеко ехать не придется, дитя купила у лавочника конфет и с кульком в руке полезла на фунтика. «Огок!» — Сеня протянул руку, чтобы помочь девочке. «Я сама!» — дитя упорно лезла наверх, не выпуская кулек. «И не трогай конфеты! В прошлый раз дала тебе подержать, так ты все съел, мне только одну оставил!» «Угук!» Монстр развел руками, признавая такой грех. Ну а как иначе? Кулечек был всего на один укус, а сладкое он любил. Пришлось Сене возвращаться в лавку и брать себе личную горку конфет. До замка секрет добрались без приключений. Разве что разбойники, попавшиеся на пути, добавили разнообразия. Их дитя тьмы гоняла вилкой лично, попросив Сеню не вмешиваться. Монстр даже немного обиделся, что ему не дали повеселиться. И пока девочка бегала с криком по лесу, доел ее конфеты, а в остальном все было тихо и мирно. «Сеня, я его вспомнила!» «Угук? Секрет!» — дитя тьмы указала на замок, появившийся за поворотом. «Я вспомнила! Вон та башня называется Сизая, а вон та — чуланчик волшебника!» Мне туда запрещали ходить, чтобы не отвлекало придворного мага. Я всё-всё вспомнила. «Угук?» «Что?» «Угук! Угугук!» «Опять план придумывать!» Синя кивнул, пряча улыбку. «Зачем? Въедем в замок, найдём Барабаса и покрошим его на салат!» Почему-то монстр с таким планом не согласился. Пальцем показал на стражу у ворот на дозоры, мелькавшие в бойницах, на проблески магических молний над башнями. «Не справимся!» «Огук!» «Сенечка, милый, давай ты все придумаешь, у тебя так хорошо получается!» Дитя тьмы захлопала глазками, состроив умилительное выражение лица. Хмыкнув, Сеня покровительственно махнул рукой. «Как скажешь, Сенечка, ты у нас главный!» Монстр привязал фунтика среди деревьев, а сам устроил засаду возле дороги, ведущей в замок. «Смотри!» — дитя чуть не подпрыгнула «Экипаж! Выскочим из кустов и заберем себе!» «Ог-ог-ог!» -гу — Сеня покачал головой. Парочка продолжила сидеть в кустах, ожидая прохожих. «Рыцарь едет! Стукнем по башке и заберем доспехи!» «Ог-ог!» «Нет! Ну ладно!» Они подождали еще немного. «Сеня, карета, давай отнимем и въедем в замок торжественно! Ты весь такой большой, в доспехах, я в платье!» «Огок!» Девочка насупилась, села на траву и сделала вид, что ей все это не интересно Посидела так минут десять и вернулась в засаду, а то с этими обидками все самое захватывающее пропустишь. Так что она уселась рядом с монстром и принялась выглядывать на дороге подходящую жертву. «Огок!» «Это, Сенечка, дай я тебе лоб пощупаю. У тебя не температура». «Огук!» «Это же телега с капустой. Зачем она нам?» «Огук!» «Я принцесса, мне грабить крестьян несообразно». Дитя тьмы задрала подбородок. Огок Сеня хмыкнул и вытащил из кошелька несколько золотых монет. «Все равно не понимаю. Ну, купим вас капусты, а дальше?» монстр только подмигнул и выбрался из кустов на дорогу торговался с крестьянином сени на пальцах труженик полей заметил интерес немого рыцаря к своей капусте и потребовал просто неприличные деньги сеня хмурился показывал несколько пальцев мотал головой и не собирался отступать и ук и гу э и, огук, э -и. В конце концов девочке надоело слушать этот диалог, и она выбралась на дорогу, вытащила вилку и демонстративно показала крестьянину. «Хочешь?» «А?» «Ткну тебя на сдачу». «Не надо». «Мы вдвоем твою телегу покупаем. Половину он?» — дитя кивнуло на Сеню. «Золотом заплатит. Половину я. Вилкой». «Милостивая госпожа, не надо, мы уже договорились. Ваша плата будет лишней». Сеня довольно осклабился и отсчитал 5 монет. Крестьянина выпроводили чуть ли не пинками. Он никак не хотел уходить, давая советы, как готовить капусту, как ее лучше продавать, как запрягать в телегу фунтика. Пришлось девочке снова доставать вилку. Только после этого нудный дядька соизволил убраться. «Огук!» «Что? В капусту? Не полезу!» Огок! Монстр заставил девочку залезть в телегу и обложил ее кочанами. «Я теперь как грядка пахнуть буду!» — ворчала дитя под зелеными листьями. «Сенечка, ты мне хоть дырку оставь, чтобы наружу смотреть!» Замаскировав спутницу, Сеня напялил на себя какие-то тряпки, став похожим на торговца. На голову нацепил большую шляпу с обвисшими полями. В ее тени рассмотреть лицо было невозможно. Ещё раз осмотрев груз, монстр залез на телегу и щёлкнул вожами. «Капуста с секретом двинулась в замок-секрет».